Десять необходимых условий, чтобы быть похожим на парижанина, парижанку. з д о р о в а т ь с я всегда и везде, даже если не знаете французского. В лифте, на лестнице, входя в магазин, кафе или садясь в такси произнести бонжур, то есть добрый день для парижанина так же естественно, как для москвичей не произнести ничего. Говорить тихо. Громкий голос и тем более крик воспринимаются коренными парижанами как невоспитанность, а приятный мелодичный тембр – одно из достоинств дамы. Уметь носить шарф для мужчин, я не знаю, как они это делают, как они мастерски укладывают кусок материи вокруг шеи небрежно и элегантно одновременно. Меня всегда это приводит в восторг. Повторить этот жест механически можно. Но истинный шик и легкость приходят только со временем. Уметь быть элегантной в балетках для женщин, не в каблуках, правда. Уметь растягивать чашечку кофе или стаканчик, неважно чего, в уличном кафе минимум на час. Ездить на работу в музей, ресторан и тому подобное на велосипеде, по крайней мере летом. уметь из ничего собрать пикник, принятие пищи на свежем воздухе для парижанина — одно из любимейших времяпрепровождений, выходной, а также один из самых распространенных сюжетов в живописи. На гарнир выбирать салат. Столько салата, сколько едят французы, не ест больше никто и нигде. Мне известно одиннадцать типов травы, которые парижане употребляют в пищу в сыром виде под разными соусами. Думаю, что на самом деле их еще больше. Бегать. Во всем мире это называют джогинг, и только парижане футинг. В Париже бегают все, от консьержек до президента. Быть готовым к забастовке по любому поводу. Сами французы говорят, что забастовка для них это национальный спорт. Уметь мастерски жаловаться на жизнь. Парижане известные жалобщики. Логика их н ы т ь я такова: если вы жалуетесь, значит понимаете в чем проблема, а раз понимаете, значит умны. Быть счастливым дураком неприлично.